«Tell It Like It Is» стало хитом в начале года, и это вообще был новый взгляд на вещи. Интересное время в поп-музыке. Все ждали выхода нового альбома «The Beatles», им оказался июньский «Сержант Пеппер». Но на радио уже крутили синглы оттуда. «Penny Lane», «Strawberry Fields» в феврале, а еще «I Never Loved A Man» Ареты Франклин и «Mercy, mercy, mercy» и «Jimmy some loving», и «Love is here, and now you're gone», и так далее. Спортзал был, на мой взгляд, идеальным для шестидесятых местом, потому что, как я и сказал, мы все оставили там ровно так, как оно и было. Маты, брусья, гири, канаты, гантели. Думаешь, и правда спортзал. Ничего себе фантастика. А когда смотришь новым взглядом на что-то давно знакомое, видишь это иначе. Это неплохой поп-опыт. Наш первый уикенд в спортзале совпал с первой демонстрацией против войны во Вьетнаме. Мартин Лютер Кинг-младший, Стокли Кармайкл и другие выступили на Шип-Медоу, а потом прошли маршем до Пятой Авеню. День был дождливый, и мы с Полом и Ника из окна фабрики наблюдали, как толпа переходит 47-ю улицу по направлению к штаб-квартире ООН. Такие лица, как у Ника... «Отлично смотрится при естественном дневном освещении, им только в окна и смотреть, в бесконечность пустыни, сквозь горизонт» и так далее. Хорошо помню, как она стояла там в брючном костюме от Таффин и Фуаля, а фоном звучала «Happy Together» группы The Turtles. В это самое время Стокли Кармайкл выдал свои «Белые посылают черных убивать желтых», И везде о нем писали, так что я даже узнал его, увидев в тот же уикенд танцующим с высокой блондинкой в спортзале. Из спортзала мы обычно шли в дискотеку Rolling Stone, а потом в Труди Хеллер, новый клуб на углу Бродвея и 49-й, в нескольких кварталах от Читы. И везде в ту пору играла Sweet Soul Music, а вскоре на Шеридон Сквер открылся Salvation, вдруг появилось множество мест, куда можно было пойти. В апреле мы поехали в Лос-Анджелес на премьеру «Девушек из Челси» в синематеатре. Джон Уилкок, только начавший выпускать в Нью-Йорке газету «Другие сцены», приехал туда освещать нашу поездку и потом опубликовал фото с премьеры, где он сам стоит с Полом, Лестером Перски, ультравайлет, сьюзен Сьюзан мною и Родни Лародом. Родни Ларод – паренек, который много времени проводил на фабрике – утверждал, что был администратором у Томми Джеймс и Шоунделлс. Ростом был за шесть футов, бриолинил волосы и носил брюки клеш вечно ему короткие, отплясывал по всей фабрике, хватал меня и тискал, такой неугомонный, что мне даже это не нравилось. Его хорошо было держать под рукой, сплошное веселье. Когда мы выяснили, что он несовершеннолетний, и перестали таскать его с собой по вечеринкам, все в один голос сказали, что и слава богу, потому что он кого хочешь из себя мог вывести. Я впервые путешествовал с ультравайлет. Она еще оставалась загадкой, никто не знал, чем она занимается. Держала свою личную жизнь в секрете, в отличие от прочих наших знакомых, кто беспрестанно самые интимные подробности выкладывал. Мы познакомились в 1965 когда она пришла на фабрику в розовом костюме от Шанель и купила большой еще влажный холст с цветами за 500 долларов. Тогда ее еще звали Изабель Калин Дюфрен, и волосы в Лилово она еще не покрасила. У нее были дорогая одежда и пентхаус на Пятой Авеню, и Линкольн она водила президентский. Была уже не молода, но все еще красиво очень Вивьен Ли напоминала. Ультра ради внимания прессы что угодно могла сделать. Участвовала в ток-шоу как представитель андеграунда, что было просто смешно, потому как к нам она имела не больше отношений, чем кто-либо другой. Мои прочие девушки-звезды жаловались, что она как-то узнавала обо всех их запланированных интервью и фотосессиях и заявлялась туда вперед них. Необъясним, как ей вечно удавалось оказаться в кадре за секунду до вспышки. Она говорила журналистам «Я коллекционирую искусство и любовь». На самом деле она коллекционировала вырезки из газет. Постепенно мы разузнали, что она из богатой семьи перчаточников из французского Гренобля – Что приехала в Америку еще девочкой, чтобы познакомиться с художником Джоном Грэмом, кстати, жившим в том же доме, что и галерея Костелли, который ввел ее в нью-йоркский мир искусства. Когда он умер, она познакомилась с Дали, а потом и со мной, а после этого стала Ультра